Глава двенадцатая. Об устройстве местной жизни. Мне удалось спокойно прожить на своем третьем этаже всю следующую неделю. Я спала, сколько спалось. Мне не мешали. Мамаша, наверное, опасалась нового ведра воды на голову. А из девчонок ко мне заходила только Джемма. Проведать, есть ли я еще тут или в небо улетела. Нет, в небо не улетела. Куда мне в небо? Сказать по правде, выспалась я уже на третий день. И пошла узнавать, чем в доме люди занимаются потому что рабочее время заведения начиналось с наступлением сумерек, а жизнь теплилась уже с утра. Оказалось, что все занятые на работе, потом спали, сколько спалось, хоть бы и до вечера, и им никто не мешал. А потом должны были привести себя в подобие порядка, как они здесь это понимали, и в сумерке явиться в большой зал внизу. В зал приходили гости, им там подавали выпить и закусить, готовкой занимались отдельные специальные люди. Местные девушки разносили заказы, если кто-то выбирал их на час или на ночь, уходили с ними в свою комнату. Иногда предлагалась развлекательная программа. Однажды я подглядела в щелку, как Олеса играла на струнном инструменте, а Мата пела, а Пинни танцевала что-то в восточном духе, отдаленно похожее на Белли данс На руках и ногах у нее что-то звенело, поверх обычного платья был надет пояс с цепочками и украшениями, распущенные волосы то и дело взлетали. Она довольно бойко отстукивала басыми ногами ритм, и ей удалось завести зал. Так это ее движением хлопали, топали, и местами что-то кричали и свистели. Я так увлеклась, что едва успела спрятаться от шествующей мимо мамаши вороны. Она тоже шла посмотреть, как там в зале. К тому моменту я уже знала, что ворона — маг. Но ее способностей не всегда хватает на то, чтобы осветить себе лестницу у башни ночью. И вообще магов вокруг было намного больше, чем мне магов. Но все они умели по чуть-чуть. Наверное, Госпожа Марта – серьезный маг, но вывести ее на разговор о магии, как она есть, мне пока так и не удалось, и все время было некогда. Зато удалось поговорить с матушкой Ливией. Та была добродушна и смешлива, и когда я пришла к ней и сказала, что готова приносить какую-нибудь посильную пользу, ну нужно же мне чем-то заниматься, то она посмеялась и сказала мне просмотреть и красиво уложить полученное из стирки постельное белье. Мне и думать было боязно, как и чем тут стирают, Наверное, наматывают на палку и колотят. плохой в воде. Впрочем, о том, что город-порт и стоит на берегу моря, я уже знала. И что небольшая речка есть, течет с гор. Да, горы тоже есть. Одна даже огнедышащая, так сказала Джемма. По ней определяют, что думают о жителях острова Устика, Господь Всемогущий и некоторые другие высшие силы. Какие другие? Тут же зацепилась я. И узнала, что есть достойные крестьяне. Есть менее достойные христиане восточного толка, а есть вовсе неверные. И, может быть, кто-нибудь вовсе верит в древних языческих богов, как на севере. На этом месте Джемма стрельнула в меня глазами и убежала. Ладно, я-то вообще про стирку. Грязное постельное белье и рубахи отдавали куда-то прачкам два раза в неделю. И потом дважды в неделю его возвращали обратно. Вроде как стиранное, но жесткое, колом стоящее. И матушке Левии нужно было растрясти – поколотить резным деревянным валиком, чтобы стало помягче, аккуратно свернуть и разложить по полкам. В этом-то я ей помогала, потому что на словах, может быть, и легко звучит. По факту было тяжело. Я спросила, а почему больше никто не помогает? Но она только фыркнула, мол, остальные девицы лучше со скуки расплющатся, чем пойдут и сделают что-нибудь полезное. Неужели в прошлом богатые дамы, думала я? Или наоборот, из таких семей где с детства приходилось много и тяжело работать, и они тут отдыхают. Джемма, то точно не была из тех, кто много и тяжело работал, но и здесь не стремилась. Я спросила ее, нет ли у кого-нибудь что-нибудь почитать, и кажется, это была моя большая ошибка. Рехнулась, да? Почитать ей подавай. Вот прямо грамотная, да? Тут я задумалась, что пока ни разу ее мне не показали здесь ни письменности, ни единого клочка. Я и знать не знаю, как здешние буквы выглядят, вряд ли как наши. Но вроде бы мамаша-ворона вела какие-то счетные книги, и с управляющим они что-то обсуждали про приход, расход и закупки. Я слышала. Значит, она как раз грамотная. Джерар Паганка растащила по всем остальным мой запрос про книгу, и теперь меня цепляли еще и за это, мол, нашлась тут грамотная. Тифу, короче. Впрочем, девчонки, как оказалось, чему то тут понемногу учились. Самых соображающих мамаша Ворона приобщала к ведению хозяйства и поручала что-нибудь запланировать или сосчитать. Кто-то даже на рынок ходил вместе со слугами и руководил закупками каких-то там продуктов и доставкой их в дом. А что? Правильно. Если потом то самое счастье, когда кто-то вдруг взял к себе, не женой, так экономкой. Матушка Липия занималась шитьем. Учила снимать мерки, рисовать на ткани девушки незамысловатые рубахи и туники и собирать все это при помощи ниток, иголки и десятка швов, функциональных и декоративных. К ней ходили заниматься человек 7-8, и эти девушки обычно выглядели более опрятными и аккуратными, чем остальные. Госпожа Марта учила основам врачевания, фактически оказанию первой медицинской помощи. Я очень толково учила с использованием знаний из анатомии и физиологии, плюс свойства местных растений и как мы их применяем, с чем можно справиться самим, а в каком случае не обойтись без целителя. И про то, что рану, например, нужно держать чистоте, она знала и рассказывала, однажды на примере пальца Делии. Так где-то обо что-то порезалась, потом замотала ладонь грязной тряпкой и пришла к госпоже Марте только тогда, когда началось воспаление. Госпожа Марта, пока чистила, высказывалась едко и безжалостно о том, что голова на плечах не повредила еще никому, А вот ее отсутствие приносит несчислимые беды. Делия, обычно очень острая язык, тут только вздыхала, совсем соглашалась. Два-три раза в неделю приходила матушка ранее. Объемная, как ворона, и добродушная, как Ливия. Она учила девчонок основам музыки и танца. Правильно, это все очень даже годится для того, чтобы привлекать мужчин. А итоги ее работы потом входили в шоу-программу. Честно сказать, когда я увидела всю эту деятельность, у меня прямо засвербило где-то внутри. Я сама не заметила, как начала прикидывать, какое представление можно было бы сделать из такого вот коллектива. У меня на занятиях бывали разные люди, и юные, и пожилые, и с нуля, и с опытом, и мне удавалось строить всех. Но здесь пришлось жёстко себя одернуть, потому что нечего. Ты тут еще не поняла, как тебе жить, а туда же выступление придумывать. Но эти мысли подтолкнули меня к тому, что утром начать делать сначала зарядку, а потом разминку из классического экзерсиса. И как же это оказалось хорошо – растянуться, вновь почувствовать, что тело тебе подчиняется, что без напряжения можешь положить ладони на пол и так постоять, что поддается планка, что колени не мешают садиться в гранд-плие, что встать на полупальцы – легко, и можно не ввалиться с них в пируэте. И после ничего не болело. Ничего! только обычная нормальная мышечная усталость после нагрузки. «Вот так. Друзей здесь у нас нет, значит, работаем в первую голову на себя», – думала я. А потом оказалось, что есть еще один предмет, еще один преподаватель. Раз в неделю днем приходил отец Доминик, священник из ближайшей церкви, и беседовал со ждественными жительницами о законе Божьем. Не более и не менее. И когда я забрела на это занятие и со вниманием выслушала все, о чем они говорили, то по завершению священник глянул на меня и сказал «Очень хорошо, дочь моя, что ты пришла. Останься, поговорим».